«Зарвал ли этот Моро небольшое ядерное устройство или нет? Сказать я не могу». Бенсон посмотрел на Хардвика. «Как ты думаешь, Артур, сможет ли хотя бы один сейсмолог нашего штата дать точный ответ на данный вопрос?» «Нет». «Ну что ж, вот вам и ответ, каким бы неудовлетворительным он ни был. Хотя, конечно, не это вас интересует. Хотите знать, насколько точно мы, если определили эпицентр толчка, указав на скважину Белый Волк, а не на разлом горлок как утверждает Морро? Господа, откровенно признаюсь, я солгал. Как и следовало ожидать, наступила гробовая тишина. — Зачем вы это сделали? — спросил после паузы Кричтон, который был известен своим немногословием. — Потому что при тех обстоятельствах это оказалось самым лучшим выходом. Даже сейчас, возвращаясь в прошлое, я считаю, что... Дэнсон с сожалением покачал головой. Жаль, что появился Морро и все испортил. Но зачем вы это сделали? Кричтон был также известен своей настырностью. Постараюсь объяснить. Мистер Сассун, майор Дан и двое присутствующих здесь полицейских, простите, бывших полицейских, поймут, Что же касается вас и мистера Барроу, ну, вам будет нелегко. Почему? Похоже, решил про себя Олег Барроу. Он человек с удивительно ограниченным запасом слов, но от комментариев решил сдержаться. Потому что они калифорнийцы, а вы нет. Барроу улыбнулся. Отделившийся штат, так? Ну, я всегда знал об этом, что очередная гражданская война. Отделившийся верно, но совершенно в ином смысле. Отделившийся, потому что мы единственный штат в нашем союзе, где каждый разумный житель подсознательно думает о завтрашнем дне. Не в том смысле, тупик, господа. А наступит ли вообще? Калифорнийцы живут в состоянии страха покорности, а если быть точным, покорности, вызванной страхом, что нас подстерегает большая беда? Большая беда? Вы имеете в виду землетрясение? Да, причем опустошительное. Этот страх окончательно выкристаллизовался в 1976 году. В третий раз за сегодняшнее утро я упоминаю эту дату. Год. Жители нашего штата вынуждены были думать о том, о чем хотели бы забыть. Он взял со стола какую-то бумагу. 4 февраля. Гватемала. Семь с половиной баллов по шкале Рихтера. Погибли десятки тысяч человек. Шестое мая. Северная Италия. Шесть с половиной баллов. Сотни человек погибли. Огромные разрушения. Последовавшие чуть позже повторные землетрясения смело с лица земли те немногочисленные здания, которые остались после первого. Советская Центральная Азия. 7 и 20 балла. Количество смертей и степень разрушений неизвестны. Советы предпочитают молчать, как обычно. 27 июля. тан шань 8 и 20 балла. Погибло две трети миллиона человек, и три четверти миллиона получили увечья.